или она способствует рощению волос, и я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша, но искусство, искусство. Бух, вам всё ещё нравится щекотать себя этим понятием? Глядите по сторонам, вперёд, под ноги. У вас на ногах американские башмаки. Да здравствует американские башмаки. Вот искусство. красный автомобиль, гутаперчевая шина, пуд бензину и 100 верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство, афиша в 16 аршин и на ней некий шикарный молодой человек, сияющим как солнце в цилиндре. Это портной, художник гений сегодняшнего дня. Я хочу пожирать жизнь, а вы меня почёйте сахарной водицей для страдающих половым бессилием. В конце узкого зала, на стульях, где тесно стояла молодёжь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший Сергей Сергеевич Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгучее, пенсне и бойко сошёл по ступенькам большой дубовой кафедры.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 Во всяком случае, фамилия его была не Акундин. Приехал он из-за границы и выступал не спроста. Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихший зал, усмехнулся тонкой полоской губ и начал говорить. В это время в третьем ряду кресел у среднего прохода, подперев колочком подбородка, сидела молодая девушка в суконном чёрном платье, закрытом до шеи. Её пепельные тонкие волосы были подняты над душами, завёрнуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зелёным столом, иногда её глаза подолгу останавливались на огоньках свечей. Когда Акундин, стукнув по дубовой кафедре, воскликнул: "Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу", Девушка вздохнула, несильно, и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель. Акундин говорила: "Вы всё ещё грезите туманными снами о Царствии Божьем на земле, а он, несмотря на все ваши усилия, продолжает спать". Или вы надеетесь, что он всё-таки проснётся и заговорит, как волаамово ослица? Да, он проснётся, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадилец, народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснётся и заговорит, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать ещё с полсталетия, верю, но не называйте это мессианством. Это не то, что грядёт, а то, что уходит. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале выдумали русского мужика, написали о нём сотни томов и сочинили оперы. Боюсь, как бы эта забава не кончилась большой кровью. Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой платок и вытер привычным движением черед и лицо. В конце зала раздались голоса: "Пускай говорит, безбразие, закрывать человеку рот. Это издевательство, тише вы там сзади, сами вытише". Акундин продолжал. Русский мужик точка приложения идей. Да.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 с голодным желудком и натёртым работаю хребтом, покада не лишат его наконец когда-то каким-то баряным придуманным мессианских его особенностей. До тех пор будут трагически существовать два полюса: ваши великолепные идеи, рождённые в темноте кабинетов, и жадная, полузвериная жизнь.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 И если ему нужно для доказательства своей идеи, то и пристрелит человека. Когда она так думала за зелёным столом в это время появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провёл покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, и спрятав под стол руки, выпрямился в очень узком чёрном сюртуке.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 так часто снившимся ей ветреные петербургские ночи. Вот он, наклонив ухо к соседу, усмехнулся, и улыбка, простоватая, но в вырезах тонких наддрей, в слишком женственных бровях какой-то особой нежной силы этого лица было: и раломство, надменность, и ещё то, чего она понять не могла. Но что волновало её всего сильнее. В это время докладчик Вильяминов, красный и бородатый в золотых очках, из пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину: "Вы правы, так же как и права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждём пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы не подопрём плечами вашу лавину. Мы знаем, когда она докатится до дна, до земли, силы её иссякнет, и высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками окажется грудой обломков, хаосом.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 во имя которого вы хотите превратить живого человека в сёллогизм, одетый в шляпу, пиджак и свинтовку из-за плечами, в этом страшном раю грозит новая революция. Быть может, самая страшная из всех революций революция духа, Акундин холодно проговорил с места. Это предусмотренно, Гюльяминов развёл над столом руками.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 растрёпанными волосами. Чирва, критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдёт. Появился Вильямьеннов, одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы. Девушка в чёрном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза. Девушка дёрнула плечком и пошла из буфета. Её окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый, истощённый юноша в бархатной куртке, радостно кивал.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 То же, что и вы, ответила она, освобождая руку, сунула её в муфту и там вытерла о платок. Он захихикал, глядя ещё нежней. Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня как пророк. Вас раздражает его резкость и своя образная манера выражаться, но сама я сущность его мысли разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? Он смеет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 И вся затрещит, полезет по швам. Очень хорошо. Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. Даша чувствовала, как всё в нём дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она недослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке. Тёрдит и швейцар с медалями, таскаева раха шуб и колош не обращал внимания на Дашин протянутый намерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых, смахающих дверями синей, где стояли рослые в синих мокрых кафтанах извозчики и весело и нагло предлагали выходящим: "Ат на ри свой, ваш сесь. Вот по пути на пески". Вдруг задашенный спиной голос бессонного проговорил раздельно и холодно: "Швейцар, шубу, шапку и трость". Даша почувствовала, как Лёгенькие иголочки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула бессоново в глаза. Он встретил её взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно поддались, и Даша почувствовала, как у неё затрепетало сердце. "Если не ошибаюсь", проговорил он, наклоняясь к ней. Мы встречались у вашей сестры. Даша сейчас же ответила дерзко: "Да, встречались". Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студёный ветер подхватил её платье обдул ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то перегоняя проговорил ей на духом: "Айда, глазки". Даша быстро шла по мокрому асфальту. позыбким полосам электрического света и из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопль скрипок, вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мехмуфты: "Но «Ну, не так-то легко, не легко, не легко".